Вопрос и ответ. Но что тут спасительного? Ведь суть сказанного кажется ясна и не слишком замысловата. Иисус называет Иуду другом, чтобы лишний раз воззвать к его совести. И вдобавок проговаривает вслух его грех, чтобы обличение было полным. Мол, друг мой, неужели ты пришёл для того, чтобы поцелуем выдать меня врагам? Тебе не стыдно не произносится, но подразумевается. Вполне благочестивая трактовка. Но если разбираться, картина вырисовывается совсем другая. Во-первых, фраза, звучащая просто и ясно по-русски, в греческом оригинале превращается в настоящую головоломку. С точки зрения греческой грамматики это не вопрос, не утверждение, это вообще непонятно что. Цитата Слова Христа иуде после этого лабзания понимаются различна: то в форме вопроса: "Друже, на что ты пришёл?", то в форме восклицания: "Друже, на какое дело ты пришёл?", то как эллиптическая форма при подразумеваемом "твори": "Друже, на что пришёл твори?" Конец цитаты. Приведя эти три версии, профессор Богдашевский последовательно отбрасывает их одну за другой. Греческая грамматика не позволяет честь обращения Христа обычным вопросом или восклицанием, но третий вариант также его не устраивает. Цитата: Иуда уже совершил своё злое предательское дело, и не было нужды говорить, чтобы он его творил. В славянском переводе у святого митрополита Алексея Друже, на неже приде, дерзай. Принимая во внимание Евангелие от Луки, главу 22, стих 48, и удерживая обычную во всех изданиях Нового Завета вопросительную форму речи данного места, лучше восполнить вопрос так: Друже, на что ты пришёл? Разве я не знаю? Конец цитаты. Профессор Дмитрий Богдашевский. Иуда предатель. Ещё одна цитата. Некоторые понимали выражение как восклицательное: "Друг, на что ты приходишь или являешься?" Наиболее представляется вероятным, что здесь просто недоговорённая речь, после которой можно было бы поставить многоточие. Смысл тот, что Иисус Христос не успел ещё договорить своих слов Иуде, как подошли воины и наложили на Христа руки. Александр Лапухин. Толковая Библия. Начнём с последнего. То, что кажется наиболее вероятным Лапухину, мне представляется самым невозможным. Это Христос, и каждое его слово несёт огромный смысл, и уж кто, как не он, отдаёт себе в этом отчёт. Поэтому мне, в отличие от Лапухина, очень сложно предположить, что Иисус желал что-то сказать. пытался и не смог, потому что ему помешали. Где ему не дают говорить, там он молчит, а не даёт себя перебить на полуслове. Тем более, что сразу после этого он обращается с довольно длинным увещеванием к Петру, а затем и к стражникам, и никто его не останавливает. Хотел бы он что-то договорить Иуде, договорил бы. Понимать, для чего ты пришёл, как обычный вопрос невозможно. не только грамматически, но и чисто логически. Такой вопрос подразумевает, что вопросивший не знает ответа и хочет его получить. Согласитесь, это не та ситуация. Друже, разве я не знаю, на что ты пришёл, как предлагает дополнить за Христа Богдашевский, во-первых, тоже возражение Штоилопухину. Иисус хотел бы, сказал бы полностью. Во-вторых, эта фраза подразумевает некое разоблачение. Я знаю, для чего ты пришёл. Не пытайся скрыть это от меня. Но но кого тут разоблачать-то? Разве кто-то скрывает свои намерения? Укор мимо цели. Может быть, это ироничное приглашение к действию, мол, ну раз пришёл, то давай, делай то, зачем явился. Но предательство уже совершено и доведено до самого конца, а Иисус никогда не запаздывает своими словами. Что Иуда может сделать? поцеловать его ещё раз. Возможно ли Пухин в другом своём предположении прав? И это риторическое восклицание. Но «Ну для чего же ты пришёл? Подразумевающее: я-то знаю, для чего ты здесь. А вот зачем ты, друг мой, творишь это, в принципе, действительно большой вопрос. Риторическое вопрошание, как укор изменнику другу, звучит правдоподобно. на первый взгляд. Но тут возникает ещё и во-вторых. Друг это не точный перевод. И Иисус сейчас произносит не то слово, которое обычно используют, говоря, например, о Лазаре или об апостолах. Их он называет филос, и это слово действительно несёт значение друг. В Гефсимании же он произносит этера. И это сильно меняет дело. Само по себе слово этера не значит ничего плохого. Просто это не друг в глубоком смысле. Здесь не подразумевается особой душевной близости. Это скорее приятель. Проблема в том, что именно в Евангелии этера имеет исключительно негативный оттенок. Кроме Гефсимании, Христос употребляет это слово всего дважды в притчах. И каждый раз это ироничное обращение к отрицательному персонажу. Из-за этого эттеры в его устах несёт в себе немалую долю сарказма и подразумевает ровно противоположный смысл. В первом случае это обращение к работнику из притчи, взревновавшему, что пришедшие поработать в последний час получают ту же награду, что пришедшие поработать в первый. Хозяин его урезонивает и упрекает. Он же в ответ сказал одному из них: "Друг, Я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми своё и пойди. Я же хочу дать этому последнему тоже, что и тебе. Разве я не властен в своём делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр? Евангелие от Матфея, глава 20, стихи с 13 по 15. Во втором ещё хуже. Это обращение царя к человеку, проникшему на брачный пир в небрачных одеждах. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: "Друг, как ты вошёл сюда не в брачной одежде?" Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: "Связав ему руки и ноги, возьмите его". И бросьте во восьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званых, а мало избранных. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 11 по 14. Самые авторитетные толкователи Писания дают разные, даже противоположные объяснения тому, почему Иисус употребляет именно это слово. Одни считают, что Христос сознательно намекает на персонажей, которые ранее удостаивались такого прозвища. Цитата. Слово друг должно понимать или в смысле противоположения, или же, может быть, в том значении, в котором мы читали его выше. В словах: "Друг мой, каким образом ты вошёл сюда, не имея брачной одежды?" Евангелие от Матфея. Глава 22, стих 12. Блаженный Иероним Стридонский. Другая цитата. И говорит ему, упрекая его за лицемерную дружбу: Друг, для чего ты пришёл? В самом деле, мы не знаем ни одного доброго человека, названного в писании этим словом, этерэ. Ведь дурному человеку и не одетому в брачную одежду он говорит. Друг, Как ты вошёл сюда не в брачной одежде? Евангелие от Матфея, глава 22, стих 18. Также был дурным и тот человек, который слышит в притче о динарии. Друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми своё и пойди. Я же хочу дать этому последнему тоже, что и тебе. Евангелие от Матфея, глава 20, стих 13. Ориген комментарии на Евангелие от Матфея. А другие, например, Ефимий Зигабен, а следом за ним святитель Феофилакт Болгарский, не видит в этом слове ничего негативного. Для них это вполне искренний друг и упрёк, мол, я к тебе до самого конца со всей сердечностью, а ты так недостоин этого именования. Цитата. Видишь неизреченное милосердие До тех пор, пока не был предан, заботился о предателе, поэтому и теперь своего злейшего врага назвал другом. Гефимий Зигабен. Ещё цитата. Тогда Господь Иуду называет другом, посрамляя и укоряя за то, что он, как будто друг, даёт ему лабзание. Блаженный Феофилакт Болгарский. Толкование на Святое Евангелие. Оба толкования имеют право на жизнь, но и то, и другое имеет явный недочёт, который заставляет усомниться в их правильности. Если Христос действительно употребляет этеры в ироничном значении с отсылкой к притчам, как считают блаженный Иероним и Ориген, то у этого должен быть смысл. Просто так Христос юрнечить не станет. Но какой толк сейчас спасителю насмешничать? Он хочет указать Иуде, до чего тот докатился, напугать, вот, гляди ты на пороге тьмы внешней, вразумить о очередной пощёчине. Оно, конечно, логично. И прозвучи это на тайной вечере было бы понятно. Беда в том, что сейчас говорить Иуде что-то подобное совершенно бессмысленно, потому что про него Христом уже сказано, и никто из них не погиб, кроме сына погибли. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 12. Вы когда-нибудь пробовали разумлять труп? Вот и Иуду уже поздно. И получается, что это друг остаётся сотрясением воздуха, ядовитой репликой, которая позволяет отвести сердце, не более того. Шла бы речь не о Христе, такая трактовка меня вполне бы устроила. Любой человек, которого пришёл предавать на смерть, друг имеет право сказать всё, что о нём думает, мало заботясь, услышит его это раз или нет. Но Христос никогда не тратит слов зря. Там, где вразумить нельзя, он просто молчит. Не упрекает и не извидит. Слова Христа могут быть горькими, но не заведомо бессильными. А убивающий себя грешник повод для его слёз, не для остроумия. Точно так же проблема и с трактовкой обращения Этеры как подлинно друга, то есть с мнением Ефимия Зигабена и Феофилакта Болгарского. Сказать и Уди сердечный друг можно в данной ситуации лишь для того, чтобы пробудить его совесть, смирением и любовью попытаться тронуть и обратить его, уже даже заступившего за последнюю черту. Но Но опять слова про гибель, сына погибели встают поперёк горла. Если гибель уже состоялась, если перед тобой духовный труп, то взывай, не взывай, являй кротость и любовь или не являй, изменить ничего нельзя. Нету мертвеца совести, не положено ему. И получается, что эта фраза Христа бессмысленна. С какой стороны ни взгляни, адресат её просто не слышит. если только нет подвоха с адресатом. Зададимся вопросом, с первого взгляда выглядевшим по-дурацки. Акюдили обращена эта реплика, а не было ли у нас такого, что, обращаясь к Касхариоту или Гаварианю, Иисус говорил о ком-то другом? Давайте ещё раз посмотрим на тех, кого в притчах называют этеры. Точнее, на того, кого так называют. глаз твой завислив от того, что я добр. Друг, как ты вошёл сюда не в брачной одежде? Кто буквально только что явился на царский пир вечером в небрачных одеждах и был изгнан царём во тьму внешнюю? Чей взгляд, завислив и зол по отношению к милостям, которые хозяин оказывает человеку? Кто достоин стать вершиной этого треугольника? Да не к Аскариоту это обращение. Аксатане в нём. Христос же прекрасно знает, что они не вдвоём беседуют с Иудой, а они втроём. Пусть третий персонаж работает под прикрытием. И в этом случае всё сразу же становится на свои места. Тут уместно и ирония, обретает смысл и риторический вопрос. Ну и чего явился, приятель? Действительно насмешливо спрашивает своего врага Христос. Тот явился с претензиями на жизнь Иуды, и с полным ворохом аргументов в свою пользу. Но одной этой репликой Иисус ставит его на место: "Нет, не дождёшься. Разве я не властен в своём делать, что хочу?" Это в самом деле сокрушительная ирония, потому что она полностью сокрушает план сатаны. А к Искориоту Спаситель обращает свою следующую фразу. Тут, конечно, уже не непосредственно к нему, потому что в ней звучит его имя, а сарказма нет ни капли. Иуда целованием предаёшь Сына человеческого. Смотрит на этого ходячего мертвеца, а тот должно быть ухмыляется, губ от крови не обтёр. Предательский поцелуй на щеке Христа ещё не остыл. и называет его по имени. По имени, как к человеку единственному и уникальному, тому, призванному 3 года назад и бывшему рядом так долго и верно, живому, просто физически живому в конце концов. И поразительно звучит обращение в устах Христа, как имя, а не как синоним всех мерзостей мира, от аборта до терроризма. Последний раз, наверное, Если это имя когда-нибудь и омоется от грязи, что вряд ли, то только потому, что его снова произнесут эти уста, из которых никогда не исходило ничего нечистого. Иисус мог на месте отречься и проклясть, и Иуда через мгновение упал бы мёртвый. Мог хотя бы холодно отстраниться, мол, дальше дело твоё, ступай на все четыре стороны. Иуда тоже недолго бы прожил. Ему с такими психическими перегрузками до разрыва сердца без всякой мистики недалеко. Но Иисус набрасывает на него свою любовь, словно край плаща, в беспредельном терпении покрывает даже это. Иуда будет жить. А сатана остаётся ни с чем.